Всякий звук отвлек бы нас от этого необходимого первого и последнего общения. Смотрели прямо просто четверо голодных, страшных, истерзанных, загнанных. Просится слово прекрасных, да так оно, наверное, и было. Человека стояли, смотрели и молчали. Было ли то общим пониманием, вздохом, признательностью, теплотой ли? Не знаю. И знаю, я не узнаю никогда. Отрешенность с тех минут растворилась в беззвучном разговоре надорванных сердец. И уже не пригибаясь, не высовываясь, не прячась, ничего никому не доказывая и не крича, просто бродили по двору, то все вместе группы, то кто-то отходил опять, чтобы через какое-то время сойтись вместе. Прошло часа два. Что происходило в эти долгие и страшные часы пустоты, припомнить не могу. Должно быть ничего такого, что принесло бы нам хоть какую-то надежду, но мы все еще ждали, чтобы ни в коем случае не шли с одной стороны, а если шли, то только быстрее, сейчас и обязательно, во что бы то ни стало, пришли, наконец, с другой, и тоже было бы невероятно, но хорошо, чтобы побыстрее. Но, исчерпав терпение, все, видя, что мы перестали Майя сбродить подвру, стоим и смотрим в его сторону. Наш старшой сказал. Это были единственные слова, прозвучавшие здесь за эти часы. Ну что же, видно, не придут. Каждый к этому времени знал, что он связывал с ожиданием. И было непросто отказаться от этих прекрасных надежд, Однако сделать это было необходимо, хотя бы для того, чтобы избавиться от тяжести ожидания, и стало, может быть, не легче, но, как казалось, проще ясней. Теперь мы были готовы совсем, и если прислушивались, то лишь к тому неизменному в нас самих, великому, что вело и то обезумевшее несчастное животное, когда оно ползло в кивет. Какое-то неуравновешенное. Во многом непонятное существо человек, то единение ему необходимо, то, напротив, разбредаясь по двору, каждый теперь хотел быть только один и знал, что все вместе соберемся, лишь когда пойдут те другие. И, в общем-то, такие же несчастные из-за полотна. Ну что ж, теперь уж недолго. Невыносимый, страшный холод охватывал все существо, душила тоска. Быстро иду глубь двора. Почему не знаю? Может быть, с тем, чтобы минутую позже, с пустым устремлением нести обратно в неосознанной надежде, должно быть найти свой квет. Никакой определенной мысли. Вернее, возмущенный Рой их не позволял какой-либо одной осесть в сознании. Все вытесняло страшным сожалением непоправимости, тоски. Остановился. Почему вдруг остановился? И именно здесь. Смятение, Вернувшись, опять зацикливалась на фразе лейтенанта, стоя у этого угла, недоуменно глядя на меня, он произнес ее. В этой части двора я сегодня еще не был.